Глава 45 1941 год. На Москву опустилась вечерняя мгла. Утро было серым, день чуть светлее. Такой же неуютный наступил вечер. Сырой, промозглый, хлюпающий. Он глухо кашлял выстрелами зенита где-то на западе. Потом замолкал на какое-то время, и вскоре все повторялось. Шаров поежился, автоматически поднял руку посмотреть время. Потом вспомнил, что отдал часы на хранение Вите. Если бы его поймали и обнаружили электронные часы с иностранными буквами, вряд ли бы он еще раз увидел белый свет. Нужно не забыть их забрать. Напомнил он себе. Тревожное ощущение нарастало. Придут или нет? Если нет, считай, все пропало. Доверия к шестеркам букмекера он не испытывал. Но других вариантов не осталось. Он вздохнул. Из маленькой часовинки, служащей для дворника складом метел и совков, окинул взглядом кривую тропинку, ведущую к рынку. Она была пуста. Торговля закончилась почти час назад, а теперь к шести вечера город стремительно погружался в темноту. Позади слышался монотонный гул. Толпа, прущая по Большой Черкизовской, на выход из города, кажется, стала еще более плотной и мрачной. То и дело раздавались крики, удары хлыста, мычание голодной коровы или рев выхлопной трубы перегруженного автомобиля. Что-то творилось вокруг, что-то неслыханное, огромное и пугающее до чертиков. Словно бы вдруг все жители решили в раз покинуть город. Инстинкт выживания гнал людей на восток, и Шаров даже предположить не мог, что так было на самом деле. В конце концов, это просто эвакуация. Подумал он, но это была не просто эвакуация. Он наблюдал паническое бегство людей всех социальных слоев, категорий, Полов и возрастов, без оглядки, лишь бы побыстрее любым способом покинуть столицу. И среди всей этой кутерьмы, хаоса, страха и неразберихи, ему предстояло практически невозможное — достать детей из милиции и вернуть их назад. В целости и сохранности. Он глянул на сумку, скукожившуюся возле двери. В темноте осторожки она как-то странно топорчилась. Шаров вдруг подумал, что даже не взглянул на то, что купил, и хитрый продавец, заговорив зубы, мог его обмануть. Оторвавшись от наблюдательного пункта, Шаров медленно нагнулся, нащупал ручки, развел их по сторонам и запустил руку внутрь. Когда пальцы коснулись чего-то твердого и шершавого, в животе противно заныло. Это было не мясо. Он присел на корточки, в висках сильно стучало, сердце бешено колотилось. Он перевернул сумку, и на земляной пол выкатилась свиная голова. Чуть сдернутое рыло забилось травой, а черные бусинки глаз уставились на Шарова. От неожиданности он отшатнулся, ударившись спиной выступающий кирпич, и сполз на пол, обхватив голову руками. Мясо, по словам бледнопоганочного, требовалось обязательно. Без него ничего не получится. Шаров резко поднялся, выглянул в окошко. Рынок уже опустел, и сторож, оглядываясь в сторону шоссе, запирал ворота на цепь. Ему явно не терпелось присоединиться к толпе. «Что же делать?» Вопрос вибрировал в голове. Ответа не приходило. В конце концов он немного успокоился. «Свиная голова лучше, чем вообще ничего», — подумал Шаров, с отвращением запихивая ее назад в сумку. Но как он мог опростоволоситься? Продавец показывал ему кусок мяса. Шаров кивал. Но что было потом? Ведь он не видел, что именно ложил в сумку мужчина под прилавком. Шаров был уверен, что именно тот самый кусок, что и показывал. Как легко его обвести вокруг пальца. В дверь легонько постучали, и он вздрогнул, Вскочил, выглянул в окошко, но разглядеть в этой серости кого-то было невозможно. Кто? — тихо спросил он. «Свои — Свои. Так же тихо ответил голос. — Оставайся там, где сидишь. Через час начинаем. Если не придешь, пеняй на себя. — Хорошо, — прошептал Шаров пересохшими губами. Он хлопнул себя по карману в надежде найти там папиросы, но, естественно, не нашел, потому что он не курил. — Есть закурить? — бросил он в окно. — Еще чего? — раздался наглый голос. — Потом через мгновение он же сказал «Ладно, держи». В окошке показалась рука с папироской и коробком спичек. Шаров успел взять их, и рука тут же исчезла. «Спасибо», — сказал он, но ответа не последовало. Он снова посмотрел на свиную голову в сумке. Питак торчал наружу и будто бы даже шевельнулся. Шаров инстинктивно отшагнул, чертыхнулся, затем чиркнул спичку и прикурил папиросу. Едкий дым тут же наполнил легкие. Он едва не закашлялся, настолько крепко оказалось папироса, но смог удержаться. Ему не хотелось привлекать внимания к часовинке. Время тянулось невыносимо медленно. Так медленно, что к концу часа он начал бегать внутри небольшого круга, отчитывая про себя любимую считалку. «Раз-два, три-четыре, три-четыре, раз-два. Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд». «Пионеры молодцы, пионеры ленинцы!» «Неужели все сегодня закончится?» «А что с деньгами?» «Конечно, эта огромная сумма очень бы его выручила. ну и в 1984 году другие деньги. И эти рубли даже при огромном желании обменять на новое советское будет никак нельзя». Шаров вздохнул. «Несмотря на весь ужас ситуации, возвращение и просроченная встреча с кредиторами были и того хуже». Что они с ним сделают? Он даже не хотел об этом думать. До чего же они все-таки похожи? Мелькнула у него мысль о человеке в модном костюме на стадионе, принимавшем ставки в 1984 году, и этим ужасным букмекером с перстнем, сидящим в глубине киоска. Может, это его сын? Или они дальние родственники? Шаров поежился. Кем бы ни был этот человек, ни теперь, ни в будущем связываться с ним не хотелось а так как долго он уже просрочил, последствия наступит неминуемо. «Пора», — подумал он, когда вдали отчаянно залаяла собака. Таким был условный знак. Он боялся его пропустить, но пес лаял с таким остервенением, что наверняка его слышали на другом конце города. Он поднял сумку со свиной головой и отодвинул засов. Снаружи пахнуло холодом. Шаров запахнул ватник. Огляделся. Несмотря на то, что он хорошо разогрелся, бегая внутри часовенки его била дрожь. — Аня, — произнес он с сожалением, — жаль, так и не увиделись. Может быть, в следующий раз. Он знал, что никакого следующего раза не будет, и, скорее всего, они станутся здесь навсегда. Было бы слишком фантастично думать, что такое перемещение возможно. Вся эта бесконечная темная кавалькада, движущаяся на восток, Сейчас пыталась бы попасть в более безопасное место в будущее, но это невозможно. И все же попытка не пытка. Он намотал тесьмы сумки на руку и шагнул в темноту. Ворота с полукруглой аркой Преображенский рынок остались позади. Слева и справа теснились черные лочуги. Ни единого огонька не показывалось из окон, но кое-где боковым зрением успевал заметить дрожание занавески, мелькнувшую тень и даже прозрачный силуэт, будто бы кто-то незримо наблюдал за ним и делал ставки, получится или нет. Оказавшись в 20 метрах от Большой Черкизовской, он стал как копанный. Толпа, медленно двигающаяся на восток, была настолько плотной, что он даже засомневался, сможет ли проскочить на другую сторону. Весь тротуар и часть проезжей части были заняты понурыми людьми, бредущими в каком-то забытии. Он поискал глазами милицию или военных, но не нашел ни тех, ни других. Улучив момент, Шаров протиснулся между двумя тощими баранами, которые, учуя запах из сумки, потянули к нему свои головы. Дернувшись всем телом, он удачно проскочил за телегой, на которой в повалку спали дети, укрытые грязными одеялами и обрывками ткани. Столкнулся с бородатым мужиком тянущим за собой груженную перевязанными тюками повозку. Он мутно посмотрел на Шарова, приостановился, повел плечом, в которое впилась тонкая лямка. Этого времени Шарова хватило, чтобы протиснуться на проезжую часть, где он снова едва не угодил под грузовик. На этот раз под заднее колеса. Его бы никто и не заметил. Лишь какая-то баба сзади воскликнула. «Куда же ты прешь, бестолочь?» Шаров отшатнулся. Грузовик с грохотом проскочил мимо. Впереди, в некотором отдалении, он увидел светлое здание милиции. Сердце застучало еще сильнее. Медленным шагом он направился вперед, всматриваясь в идущих навстречу людей. Каждый из них мог быть чекистом, милиционером в штатском или патрулем. Они проскальзывали мимо и растворялись в толпе. Кажется, сейчас в Москве никакого закона, его представителей вовсе не существовало. Шаров остановился, скользнул за плетень, граничащих созданием милиции избы. От волнения во рту пересохло, а мышцы стали деревянными. Даже перед самыми ответственными стартами он не испытывал такого дикого напряжения. Пионерский наш отряд, автоматически произнес он. Его плеча что-то коснулось, и он подпрыгнул на месте. Все готово, тихо сказал голос. Через три минуты заходишь. А вы? прохрипел шару. Никто ему не ответил. Он оглянулся, но за плетнем никого не было. Черт, выругался он, смахнув рукавом со лба крупные капли пота. Нет, я не могу. Я не могу это сделать. Он глубоко вздохнулся, считал до десяти назад, зажал свиную голову под мышкой. Пора! На негнущихся ногах он вышел из-за плетня и неторопливой походкой направился к двери, над которой висела вывеска «Отделение раб КБ милиции». Кажется, все выдавало его намерение. И будь он сам милиционером, немедленно задержал бы гражданина со странным предметом под мышкой. А если закрыто? Пронеслась в голове мысль, но думать об этом было уже поздно. На пороге никто не стоял. Этот факт его немного успокоил. Он подошел к двери, потянул за ручку. Затрещала пружина. Дверь открылась. Изнутри пахнуло теплом и казенщиной. Шаров на секунду замер, слушаясь. Ему показалось, что до него долетел знакомый голос. «Денис? Петя?» Скорее всего, послышалось. Еще сильнее прижав свинью к телу, он прошел внутрь. По решеткам снаружи он понял, что камеры находятся справа. Однако свет в них не горел, и он засомневался, что дети еще внутри. Может быть, их уже куда-нибудь вывезли на допрос, и тогда вся эта затея обернется для него безумным и неоправданным риском. Если его схватят, расстрельная статья обеспечена. Не поможет даже то, что его, вероятно, узнают. Скорее всего, это даже послужит отягчающим обстоятельством. Но теперь уже было поздно. Он, конечно, полный дурак, но... «Что-то потерял здесь?» — раздался голос из окошка. Голос был молодым, но грубым и уставшим. «Да», — ответил Шаров, — «мой пацан потерялся на рынке». Мне сказали, что видели, как какую-то шпану потянули сюда, в отделение. «Пацан? А ты кто такой будешь?» «Я продавал свинью на рынке, да не успел всю продать». Шаров растопырил сумку, откуда выглянула посиневшая свиная голова — и уставилась на дежурного своими маленькими глазками. Тот замолчал секунд на 10 видимо, переваривая ситуацию. Однако по его глазам Шаров увидел, что свинья помогла поверить. Вообще-то взяли тут нескольких, но они... Сейчас за ними машина должна прийти. Отправляют в контрразведку. Что-то натворили серьезное, так что вряд ли ты увидишь своего пацана. Шаров сжался, обхватил свинью покрепче, словно бы мертвая голова могла ему чем-то помочь. Если машина придет в ближайшее время, все, конец. Искрой проскочила мысль. Он подошел к окошку ближе. Товарищ милиционер, разрешите хоть одним глазком глянуть? Отвернулся на секунду. Глядь нет, пацана. Хоть знать, он не он. Жена прибьет, вы ж поймите. Если забрать нельзя, так хоть глянуть. Шаров умоляюще взглянул на супервшегося молодого милиционера, который только-только входил во вкус власти. — А я вам. Вот. И он протянул голову вперед. — Взятку, что ли, даешь? — пробурчал милиционер. — Какая? Не тащить же ее домой теперь. Что же делать-то? — Где-то я видел твою рожу, — задумчиво произнес парень и потрогал козырек своей фуражки. — Так на рынке и видели, — подсказал Шаров. — Торгую я там иногда. — Может быть, может быть. По закону запрещено, но так и быть. — В глазок дам посмотреть. Милиционер поднялся, открыл дверь дежурной комнаты и кивнул. — Давай сюда ее. Быстрей только. Шаров протянул сумку. Милиционер суетливо кинул ее под стол, затем вытер руки а штаны и кивнул. — Идем. Они подошли к крайней слева двери, — Парень отодвинул заглушку глазка и посмотрел в камеру. «Черт!» — сказал он. «Нифига не видно!» В нем боролись две противоположные силы. Одна говорила, что запрещено открывать камеры посторонним, а другая, что свиная голова, из которой получится наваристый холодец, суп и еще много чего, лежит под столом. И в ближайшее время даже наподобие такой головы надеяться не приходилось. Ладно, посмотришь пять секунд. Твой, не твой, и все. Отдать тебе его я не смогу. Шаров кивнул. Да я понял, хоть же не скажу. Но может и нет его там. Гора с плеч тогда. Буду еще где-то искать. Милиционер кивнул и взглянул на часы. Уже должны быть. Он в вынул из кармана ключи, воткнул один в скважину замка. Не подошел. Второй. Замок начал проворачиваться, и вместе с его скрежетом Шаров ощущал, как напрягаются мышцы. Милиционер убрал руку с ключа и толкнул дверь. «Всем сидеть на местах! Проверка!» — рявкнул он в темноту и слегка отошел, пропуская Шарова. В этот момент наружная дверь здания милиции открылась. Шаров услышал характерный звук растягиваемого пружины, а вслед за ним удивленный возглас. «А вы еще кто такие?» Но договорить милиционер не успел. Раздался глухой удар, парень негромко ухнул, одновременно хриплый голос скомандовал. «Тащи его туда!» Шаров мгновенно оценил обстановку. «Значит, все-таки пришли!» Понятное дело, не просто так. Но могли ведь и отказаться, дело очень опасное. В комнату сунулось вытянутое лицо. «Забирай своих шкетов, у тебя ровно минута!» — Илья Андреевич! — послышался голос, и Шаров узнал Петю. — Это вы? Дети, наконец, узнали его. Повскакали со своих мест и бросились к нему, будто боялись, что он исчезнет. — Я, я! Шаров охватил их всех разом. — Я за вами, у нас мало времени. Все тут? — Кроме Витька и Лены все, — сказал Давид. Шаров кивнул. — Бегите за мной, за дверью сразу направо, и там придется поднажать. — Мы готовы, — сказал Денис. Шаров разглядел девочку повыше и тут же узнал ее. Это была та самая рыбачка с ручья. Он забыл, как ее зовут, но почему-то совсем не удивился. «И ты здесь?» — она кивнула. «Следи, чтобы никто не потерялся». «Хорошо. Там...» — она показала в сторону соседней камеры. «Там дядя, который нас спас. Его фамилия Гром». — Я... — он вдруг подумал, что фамилия слишком знакомая. Где-то он ее слышал, но где? — Я не могу. Я пришел только за вами. — Уходите! — вдруг услышал он грубый мужской голос, а вслед за ним удар по двери. То ли кулаком, то ли ногой. — Уходите немедленно! Пошли прочь отсюда! Девочка вздрогнула. Шарова показала, что голос раздается из самой преисподней. Так страшно он звучал. После того, что он произнес, подгонять детей не требовалось. Они пули выскочили из камеры в коридор. В этот момент Шаров уловил отчетливый звук приближающейся машины. Это, конечно, мог быть один из тех нагруженных автомобилей, что практически без перерыва, спасаясь от немцев, шли на восток. Но двигатель этого гудел как-то особенно тревожно. Он схватил Петю за руку. Мальчик зачарованно наблюдал, как один из парней в восьми клинке и шрамом на щеке выворачивает ящики стола в небольшом дежурном отделении, а второй что-то перекладывает из сейфа в свою сумку. Третий стоял на шухере в дверях и нервно оглядывался. Он пропустил школьника вперед, но перед Шаровым выставил руку. «Эй, как договаривались!» Шаров вынул перевязанный бечевкой полотняный сверток. «Держи, десятка!» Тот взял сверток, подбросил его на руки и ухмыльнулся. — Точно? Можешь пересчитать. — Ладно, я тебе верю. В конце концов, я на тебя ставил несколько лет назад, и ты неплохо пробежал. Всех обманул. Парень подмигнул глазом с пугающим бельмом. — Слышишь, это по вашу душу еду. Так что вали быстрей. Шаров посмотрел в сторону шоссе. Сквозь голые кусты было видно два автомобиля, которые куда-то очень спешили, но толпа не давала им проехать. Водитель фуражки орал, размахивая пистолетом, но его как будто никто не слышал. Шаров вдруг резко повернулся. Столкнувшись взглядом с Катей, он вспомнил, как ее зовут. «Бегите!» — крикнул он и указал направление. «Там за огородом насыпь, а за ней железнодорожная колея». «Пойдете по ней, увидишь водонапорную башенку, спрячетесь там. Я догоню». Катя кивнула, взмахнула рукой, и они побежали. «Ты чего?» Недоуменно уставился на Шарова парень на шухере. «Я кое-что забыл». Он поднырнул под руку амбала, ворвался в холл, в три прыжка добежал до дежурки и увидел, что парни продолжают набивать сумки и карманы. «Менты на подходе!» — крикнул он, подхватывая сумку со свиной головой. Один из парней, тот, что возился с ящиками стола, выпрямился. «Это наша добыча! Положи на место!» Шаров покачал головой. «Это мое». «Что там?» — спросил второй у сейфа, но его напарник откуда-то вынул пистолет и направил на Шарова. «Это неважно!» — медленно процедил бугай со шрамом на щеке. «Вся добыча наша! Такой был уговор!» «Парни, шухер, менты будут через пару минут!» — раздался Огрик от двери. Я никуда не уйду. Положь сумку. Здесь просто свиная голова. Тяжело дыша, — ответил Шаров, — она вам не нужна. Михась, нахрена она тебе? Я сказал, положи ее под стол. Палец на спусковом крючке начал медленно опускаться. Ты че, михайсь сдурел, что ли? Это же Емельянов. А мне начхать. Я из-за него все деньги проиграл, все до копейки. На лбу Шарова выступили капли пота. Вот — Вот-вот в отделении ворвутся милиционеры, и тогда все, конец. Но и без этой чертовой головы он уйти не мог. — Она моя! — упрямо повторил Шаров. — Ну, как знаешь. Раздался грохот. В тесном помещении Шаров даже не сразу понял, что произошло. Какая-то могучая сила швырнула его в сторону. Он врезался в стену, но сумку удержал. В голове звенело от выстрела. Он оглянулся и увидел невысокого плотного мужчину, отталкивающий наружности, с бородавками на лице и с выпученными глазами. Теперь он вспомнил. Тот был самый мужчина, который подошел к нему, когда Шаров рассматривал доску с разыскиваемыми преступниками, и его же он видел у сарая на рынке. На груди мужчины расплывалось темное пятно. «При... «Присмотри за моей дочкой!» — прохрипел он за Леной. «Что ты наделал, идиот? Это же мент!» — закричал парень у сейфа. «Это же гром!» Шаров кивнул мужику, запечатлев его взгляд, открытый, чуть насмешливый и устремленный куда-то вдаль. «Обязательно!» — сказал он и бросился к выходу. «Что там?» — крикнул ему парень на стрёме. «Не знаю, сам посмотри!» Не оглядываясь, Шаров бросился направо, юркнул за изгородь и лицо и руки — Продрался сквозь колючие кусты и через 50 метров выбрался к железнодорожным путям. Школьников уже не было видно. Позади раздались выстрелы и крики. Он бежал, прижимая к себе свиную голову так быстро, словно это был самый важный забег в его жизни.